Данные детской психологии Эксперименты и наблюдения за детьми и интерпретация данных, полученных в результате этих экспериментов и наблюдений, порой напоминают непроективный тест своего рода пятна Роршиха, на который взрослый исследователь проецирует свою собственную враждебность. Отовсюду мы слышим рассуждения о присущем детям эгоизме, об их деструктивности, и как это не печально, большая часть исследований посвящена именно этим характеристикам ребенка складывается впечатление, что мы просто не в состоянии согласиться с тем, что ребенок добр, дружелюбен, способен к сочувствию и сотрудничеству. Ученые крайне редко обращают свое внимание на детскую доброту, исследований позитивных составляющих детства так мало, что они порой остаются вовсе незамеченными. Порой создается впечатление, что психологи и психоаналитики могут рассуждать о ребенке только как о чертенке, как о существе изначально порочном, злобном и агрессивном. Но столь мрачная картина, конечно же, не отражает реального положения дел. К сожалению, приходится констатировать попиющую нехватку научных данных в этой области. Все мои рассуждения будут основываться лишь на нескольких блестящих исследованиях, проведенных в данной области, и в частности на исследовании Луи Мёрфи, в котором изучалась способность детей к сочувствию, а также на опыты моих собственных наблюдений за детьми. Здесь уже я учту и несколько теоретических соображений общего плана. Но даже основываясь на столь скудных данных, я считаю, что вправе подвергнуть сомнению вывод о деструктивности и агрессивности ребенка. Вправе критически отнестись к принятому в современной науке взгляду на ребенка, в соответствии с которым он воспринимается как злобный звереныш, внушить которому понятие о доброте можно только дисциплиной и наказанием. Факты, как экспериментальные, так и полученные посредством наблюдений, подтверждают, что дети действительно часто проявляют враждебность, деструктивность и эгоизм, и эти проявления агрессивности действительно примитивны и похожи на те, что свойственно животным. Но эти же данные показывают нам, что столь же часто дети обнаруживают великодушие, щедрость, способны к сотрудничеству, альтруизм, и эти качества проявляются у них в той же примитивной манере, в какой проявляется агрессия. По-видимому, Главным принципом, определяющим соотношение агрессии и доброты в поведении ребенка, является принцип безопасности. Если ребенок чувствует себя незащищенным, если у него отсутствует базовое чувство доверия и безопасности, если его базовые потребности, потребности в безопасности, любви, принадлежности и в уважении не получают удовлетворения, то такой ребенок будет вести себя эгоистично, деструктивно и агрессивно. И наоборот, ребенок, постоянно ощущающий любовь и уважение родителей, скорее всего не будет проявлять деструктивности в своем поведении. И мне кажется, что все имеющиеся у нас данные подтверждают мое предположение. Таким образом, сам собой напрашивается вывод о том, что детская враждебность носит не инстинктивный, а скорее реактивный инструментальный или защитный характер. Если мы понаблюдаем за здоровым годовалым ребенком, который окружен вниманием, заботой и любовью родителей, то в его поведении мы не обнаружим ничего такого, к чему можно было бы применить категории зла, порока или деструктивности. В его поведении не будет проявлений садизма, жестокости ради жестокости. Наоборот, при длительном и тщательном наблюдении за такими детьми, мы откроем в них качества, противоположные выше названным. Практически все личностные характеристики, которые мы обнаруживаем у самоактуализированных людей, качества, вызывающие одобрение, восхищение и зависть большинства людей, обнаруживаются и у этих детей. Я не говорю здесь, разумеется, о таких характеристиках, как интеллект, опыт, мудрость. Мне кажется, что отчасти именно поэтому маленькие дети вызывают у взрослых умиление и восторг. Они безгрешны, в их сердцах еще не свели гнездо ненависть, зависть и злоба. Что касается той деструктивности, которую мы можем наблюдать в поведении нормального ребенка, то, по моему мнению, не стоит связывать ее с неким инстинктивным, деструктивным началом, стоящимся в самой природе человека. То, что на первый взгляд кажется нам деструктивностью, при более тщательном анализе оказывается чем-то иным. Ребенок, добравшись до настенных часов, безжалостно курочит их. Он делает это вовсе не из врожденного стремления к разрушению, он просто исследует их, он хочет узнать, что это за штука. Если уж вести речь о первичном позыве, то нужно говорить не о потребности в разрушении, а о любопытстве, потребности в познании. Очень многие действия ребенка, которые повергают родителей ужас и на первый взгляд кажутся деструктивными, на самом деле не содержат в себе ничего ужасного. Чаще всего... Они продиктованы любопытством, потребностью в активность, желанием играть и представляет собой не что иное, как тренировку растущих возможностей организма. Порой во внешне деструктивном поведении проявляется творческий потенциал ребенка. Так, например, если трехлетний сорванец берет ножницы и разрезает на мелкие кусочки только что законченную, перепечатанную на бело рукопись отца, это вовсе не означает, что ему страстно хочется насолить своему папаше. Просто он таким образом пытается найти выход своей потребности в творчестве. Поведенческая деструктивность маленьких детей никогда не бывает умышленной. Сама по себе она еще не может быть для них источником удовольствия или удовлетворения. Здесь, конечно, возможны исключения, связанные с патологией. Например, если ребенок болен эпилепсией, если на его поведение сказываются последствия перенесенного энцефалита. Но даже рассуждая о так называемых патологических нарушениях поведения, Мы до сих пор не можем исключить возможность их реактивного характера. Вполне возможно, что эти параметры поведения также представляют собой особую реакцию организма на возникшую угрозу. Особо нужно упомянуть феномен детской ревности. Двухлетний ребенок может проявлять агрессию по отношению к своему брату, недавно появившемуся на свет. И эта агрессия порой принимает опасные жестокие формы, поскольку ребенок, выражает ее с наивной непосредственностью эту жестокость можно объяснить тем что двухлетний ребенок не допускает мысли о том что его мать в состоянии любить двух детей сразу его агрессия направлена на брата не самоцельно малыш движим не садистским побуждением а желанием сохранить любовь матери еще один специфический случай так называемая психопатическая личность агрессия психопата часто кажется немотивированной, необъяснимой порой даже может сложиться впечатление, что психопат изначально жестокий, отроду агрессивный человек. Здесь, мне кажется, уместно вспомнить принцип личной идентификации, который впервые сформулировала Рут Бенедикт, когда попыталась объяснить один выявленный ею парадоксальный факт. Суть обнаруженного ею феномена состояла в том, что даже безопасные мирные сообщества время от времени вступают в войну. Она предложила этому такое объяснение – Психологически здоровые, уверенные в себе люди, по сути своей, не агрессивны. Они не воспринимают других людей как врагов. Напротив, круг их любовной идентификации столь широк, что они видят в каждом человеке своего брата. Однако, даже добрые, любящие, здоровые люди способны на агрессию, а если они отказывают кому-либо вправе называться человеком. И это разновидность агрессии, подобная нашему отношению к назойливым мухам и комарам. Мы убиваем их, не чувствуя при этом никакой вины. Мне кажется полезным понимать это положение Бенедикт при объяснении поведения психопата. Психопату просто незнакомо чувство любви, у него не сформировано чувство любовной идентификации с людьми. Ему ничего не стоит причинить людям боль или даже убить человека. И он делает это легко, не испытывая ненависть или садистского наслаждения. Точно так же, как мы почти автоматически хватаемся за тапок, чтобы прихлопнуть таракана. Скорее всего, некоторые, на первый взгляд жестокие поступки детей обусловлены все тем же недостатком любовной идентификации. До определенного возраста ребенок просто не способен воспринимать другого человека как личность, не способен стать субъектом межличностных отношений. И, наконец, я считаю нужным внести несколько корректив семантического плана. Со всей прямотой и убежденностью я готов заявить что такие понятия как агрессия враждебность и деструктивность это взрослые понятия и мы вправе пользоваться ими только по отношению к взрослому человеку они обозначают то что присуще взрослым людям но не свойственно детям и поэтому при анализе детства нам следует либо вовсе отказаться от них либо дать им иные определения поясню эту мысль на конкретном примере очень часто мы можем наблюдать как дети Одного-двух лет, играя бок о бок, практически не вступают в контакт друг с другом. Раздоры и стычки, проявления эгоизма или агрессии в такой ситуации нельзя рассматривать как форму межличностных отношений. Если для десятилетнего ребенка ссора является способом межличностного взаимодействия, то для полуторагодовалого или двухлетнего малыша ссора это вовсе даже не ссора, потому что малыш еще не способен увидеть в другом человеке личность. Когда какой-нибудь карапуз пыхтя и хныча пытается вырвать машинку из рук другого карапуза, здесь нет взрослого агрессивного желания самоутверждения. В сущности, эта ситуация по своему психологическому содержанию ничем не отличается от другой, когда малыш пыхтя и хныча пытается достать из-под дивана застрявшую там игрушку. То же самое можно сказать и о шестимесячном младенце, который, потеряв на мгновение сосок материнской груди, находит его и буквально впивается в него. То же самое можно сказать о двухлетнем малыше, третирующем своего недавно родившегося брата. И о трехлетнем мальчике, который пытается дать сдачи шлепнувшей его матери. И о пятилетней девочке, которая в ярости кричит своей бабушке «Скорее бы ты умерла». Очевидно, что к интерпретации этих так называемых проявлений агрессии нужно подходить совершенно иначе, чем к проявлению взрослой жестокости. Если взяться, проанализировать эти поведенческие феномены с точки зрения ребенка, то мы в конце концов придем к убеждению, что в большинстве своем они реактивны. То есть они являются непосредственной реакцией организма на чувство разочарования, отверженности, одиночества, на страх утраты уважения, родительской защиты. Одним словом, в их основе лежит неудовлетворенность базовых потребностей, а не какой-то врожденный инстинктивный позыв. Мы не знаем, вправе ли мы распространить это объяснение на все проявления детской деструктивности. Антропологические данные Этнология дает нам немало материала для сравнительно исторического анализа. Могу сказать, что даже самое беглое знакомство с этим материалом убедит заинтересованного читателя в том, что ныне существующим примитивным культурам в разной степени присуща враждебность, агрессивность и деструктивность, что мера выраженности этих качеств не является некой неизменной, постоянной величиной, а варьируется в самых широких пределах колеблется от одной крайности к другой практически от нуля до ста есть народы и племена настолько мирные и дружелюбные настолько неагрессивные, например арапеши что им приходится приглашать человека из другого племени чтобы он следил за порядком в племени и за правильностью исполнения ритуалов они считают что никто из их племени не может быть достаточно властным для этого другая крайность это чукчи и добу которые настолько переполнены ненавистью, что порой недоумеваешь, почему они до сих пор не истебили своих соплеменников. Разумеется, здесь я говорю только о внешних поведенческих феноменах, которые поддаются непосредственному наблюдению. Мы можем только гадать, какие бессознательные импульсы лежат в основе столь разных форм поведения. Можем лишь предполагать, что эти импульсы отличаются от внешних поведенческих проявлений. И я, к сожалению, не могу похвастать большим опытом общения с представителями неевропейской культуры. Все мои предположения и суждения по данному вопросу основываются на моих наблюдениях за черноногими индейцами. Но даже это непродолжительное знакомство с чужой мне культурой убедило меня в том, что феномен деструктивности в большей мере детерминирован культурой, нежели наследственностью. Племя черноногих индейцев многочисленно, Оно насчитывает около 800 человек. Драки здесь большая редкость. Мне удалось разузнать только о пяти случаях за последние 15 лет. Внутригрупповая враждебность, которую я пытаюсь выявить и измерить с помощью всех доступных мне антропологических и психиатрических техник, которые с легкостью обнаруживаются в нашем обществе, у черноногих индейцев практически отсутствовала. Их мягкий, дружелюбный юмор не позволял предположить и тени издевательства. Их сплетни совсем не походили на злословие или клевету. Их религия, магия, колдовство носит очень домашний, бытовой характер. Индейцы использовали религию для исцеления больных и приумножения благосостояния при имени. А вовсе не для того, чтобы причинить кому-то бред или навлечь порчу на обидчика. За все время своего пребывания у них мне не пришлось столкнуться ни с одним случаем жестокости или насилия. Индейцы крайне редко наказывают своих детей. Они презирают белых людей за то, что те жестоко обращаются со своими детьми. Даже алкоголь почти не пробуждал в них агрессии. Под влиянием алкоголя индейцы становились безудержно веселыми, экспансивными, общительными. Конечно, и среди них были исключения. Но это были именно исключения. Общаясь с черноногими индейцами, я все больше убеждался в том, что это сильные, гордые, мужественные люди. Они были выше насилия, жестокость они приравнивали к безумию, а к человеку, проявившему его, относились с жалостью. Я пришел к выводу, что даже та умеренная доля деструктивности и агрессии, которая характерна для среднего американца, вовсе не является некой врожденной биологической обусловленной характеристикой человека. Антропологические данные дают нам веские основания считать, что человеческие жестокость, злоба и агрессия представляют собой вторичные реактивные феномены, что их порождает неудовлетворенность базовых потребностей. Некоторые теоретические соображения об источниках деструктивного поведения. Я призываю окончательно отказаться от того, чтобы рассматривать деструктивность в качестве первичной мотивации. Я призываю раз и навсегда определить ее как вторичный или производный поведенческий феномен. Такой подход означает, что мы предполагаем за любым проявлением враждебности и деструктивности некую вполне определенную причину. Относимся к этим проявлениям как к реакции организма на изменившееся состояние дел, то есть видим в них скорее результат, нежели источник. Эта точка зрения противоположна расхожему мнению о том, что в основе поведенческой деструктивности лежит некая изначальная деструктивность, некий деструктивный инстинкт. Обсуждение данной проблемы обязательно нужно начинать с разведения мотива и поведения. Мы знаем, что поведение детерминировано множеством обстоятельств, И мотивация лишь одно из них. Вкратце можно сказать, что, что всякая теория поведения должна учитывать по меньшей мере три источника поведения. Первое – структуру характера. Второе – воздействие культуры. И третье – текущее ситуацию, поле. Другими словами, изучение мотивации лишь часть общего исследования, включающего в себя изучение трех основных детерминант поведения. Исходя из этой теоретической предпосылки, мы вправе несколько иначе сформулировать, поставленные мною высшие вопросы, чем детерминировано деструктивное поведение. Правда ли, что единственной детерминантой деструктивного поведения служит некая врожденная биологическая запрограммированная мотивация? Очевидно, что вышеизложенная предпосылка позволяет нам без труда найти ответ на эти вопросы. Мотивы, даже все вместе взятые, не говоря уж о каком-то одном специфическом инстинкте, не могут стать единственной причиной агрессивного или деструктивного поведения. Ясно, что огромную роль здесь играет культура и обстоятельства конкретной ситуации. Можно несколько иначе подойти к решению этой проблемы. Не так уж сложно продемонстрировать, что в основе деструктивного поведения лежит такое множество самых разных причин, что станет просто неуместно говорить о каком-то единственном и всеобъемлющем деструктивном позыве, попытаясь пояснить свою мысль на конкретном примере. Деструктивность может быть случайной, устремившись к какой-то важной и значимой, какой значимой для него цели, человек порой, что называется, сметает все на своем пути. Ребенок, бросаясь к новой игрушке, сам того не замечает, шагая прямо по своим любимым игрушкам, топчет их и ломает. Деструктивность может оказаться реакцией на базовую угрозу. Любая угроза базовым потребностям, любая угроза защитным системам организма. Угроза жизни человека может вызвать реакцию тревожной враждебности, которая повышает вероятность агрессивного и деструктивного поведения. Но такого рода поведение имеет защитный характер. Это не атака, а контратака. Травма и соматическая болезнь угрожают целостности организма. Человек, у которого не сформировано базовое чувство уверенности, реагирует на эту угрозу тревогой. И в результате, Также возможно проявление агрессии и деструктивности с его стороны. Вспомним больных с травмами мозга. Они отчаянно пытаются сохранить пошатнувшуюся самооценку при помощи неэффективных деструктивных действий. Отдельно хотелось бы сказать об одной форме поведения, которую мы зачастую склонны воспринимать либо как нормальную, либо вне контекста агрессии, но которая на самом деле является разновидностью агрессивного поведения. Я имею в виду так называемое авторитарное поведение, в основе которого лежит авторитарное мировоззрение. Если бы люди жили в джунглях, если бы мы подразделяли людей лишь на две категории, на тех, кто пожирает и тех, кого пожирает, то агрессию можно было бы считать закономерным и даже нормальным явлением. Человек, которого мы называем авторитарным, придерживается примерно такого принципа. Его девиз «Лучшая защита нападения». Он способен безо всякой видимой причины осадить, отпихнуть своего ближнего. И его агрессия кажется совершенно бессмысленной до тех пор, пока мы не поймем, что это его способ защиты, что он боится подвергнуться нападению и пытается таким образом предотвратить его. Защитная враждебность проявляется в самых разнообразных формах, и они хорошо известны нам. Динамические аспекты садомазохистического поведения – К настоящему времени изучено достаточно хорошо. Нам уже не нужно доказывать, что в основе агрессивного поведения может лежать целый комплекс динамических причин. Именно знание внутренней динамики агрессии побуждает нас отказаться от чрезмерно упрощенного представления об инстинктивной природе враждебности. Оно же не позволяет нам согласиться с постулатом об инстинкте власти. Анализ, проведенный Хорни и другими исследователями, ясно показывает, что в этой области бессмысленно апеллировать к инстинкту. Опыт Второй мировой войны со всей очевидностью показал нам, что жестокость агрессора и жестокость, рожденная праведным гневом, гневом возмездия, два разных психологических феномена. Я привел лишь несколько примеров и оставил в стороне множество других, которые также могли бы послужить наглядным подтверждением тому, что деструктивное поведение является лишь симптомом лишь продуктом активности множества различных детерминантов. Психолог, желающий быть последовательным, в приверженности психодинамическому подходу, обязательно должен обратить внимание на тот факт, что внешние схожие деструктивные реакции могут быть вызваны совершенно не схожими причинами и обстоятельствами. Ученый не имеет права уподобляться фотокамере, которая механически регистрирует то, что попадает в объектив. Его должно интересовать не только, что происходит, но и почему это происходит.